Мне уже пришлось видеть немало массовых выступлений солдат, например, в саратовских пулеметных полках, да и в Петроградском пулеметном полку тоже было жарко. Там не было провокации, а были, хотя и с повышенной температурой, но нормальные, действительно революционные выступления. Здесь же в Гомеле революционно настроенный распределительный пункт, Был девизён провокации с присылкой вооружённых солдат, окруживших распределительный пункт до крайней степени возмущения. Ча воспользовались заранее подготовленные группы провокаторов. Черносотенцы и группа, называвшая себя анархистами, пытались поверсти массу за собой на изолированный бунт и погром, зная то, что говорилось на митинге, Я, конечно, очень волновался, но главное я искал правильный подход в своей предстоящей речи, чтобы с первой же минуты завоевать внимание, чтобы меня слушали, чтобы отвратить их от вредного для революции, для них пагубного шага шествия под чёрными знамёнами, на который их тянут провокаторы Корниловцы из ставки собравшись к центру, где находилась большая бочка, служившая трибуной, я воспользовался первым же моментом, когда она освободилась и быстро вскочил на неё. Не давая передышки, я весь голос выкрикнул: "Вы знаете, кто перед вами выступает?" Я выждал секунду, пока ободрилась известная за тиши, "Перед вами выступает Представитель партии Ленина, член Всероссийского бюро военных большевиков. После маленькой паузы я почувствовал, что эта многотысячная волнующая аудитория будет меня слушать. Помню, что в начале я не разворачивал обычные темы политических выступлений, а начал с их тяжёлого положения. Большинство из вас, сказал я, уже прошло тяжкой доли солдата в окопах, где солдат доведён до крайней степени нечеловеческой жизни. Измученные за 3 года войны, оборшившиеся, голодные, разутые, плохо вооружённые, излечённые физически и душой, болеющие за свою страдающую семью, вы должны теперь по приказу Господ капиталистов и помещиков, гребушинских, родзянков, пуришкевичей и их защитников, а соратников эсеро-каренского меньшевика Церетели идти вновь в наступление и проводить четвёртую зиму в окопах. А для кого? Для империалистов России, Англии, Франции, Америки? Они против мира. Меньшевики и эсеры им помогают. Они ргут, когда произносятся слова о мире. Они предали народ, крестьян, солдат и рабочих. Это они показали и сегодня, когда они дали согласие на подлую провокационную присылку сюда вооружённых солдат. Только Ленин, только большевики говорят вам правду. Они указывают единственный правильный выход из войны, не ричами болтанов, не разрозненными выступлениями отдельных частей по призывам случайных личностей, субъектов и субчиков. А единым организованным политическим действием, завоеванием власти рабочих солдат и крестьян, власти советов, можно завоевать мир, окончить войну и построить новую жизнь. Свои корыстные люди неизвестно с какой целью хотят использовать ваше законное справедливое возмущение на страдавшихся людей и увлечь вас не под красные знамена революции, а под какими-то черными знаменами революции на неправильный путь случайного неорганизованного выступления в одиночку отдельным отрядом для разгрома корниловцами вашего выступления. Не поддавайтесь на эти сомнительные подсказы. Помните, что это дает повод корниловцам к кровавой расправе ба вред и революции. Вы хотите демонстрацию, но руководить демонстрацией, если она революционная, может только партия большевиков. У вас нет другой партии, кроме партии Ленина, которая борется за немедленную передачу земли крестьянам, за немедленное окончание войны за власть советов? Доверяете ли вы этой партии большевиков? Громогласно: доверяем. Прокатилось под двадцатитысячный марш солдат.